Новгородский архиепископ Геннадий Конец XV века представляет перелом в области русской мыслительности, направленный главным образом на религиозные предметы. С одной стороны, здесь являются н а ч а л о тех споров и толков об обрядах и букве, которые, развившись впоследствии, произвели явление громадной важности, раскол старообрядчества со всеми его видоизменениями. С другой в это время ярко выказываются признаки религиозного свободомыслия, стремившегося к отпадению от основных догматов православия. В истории того и другого направления играл важнейшую роль новгородский архиепископ Геннадий, человек стойкого характера и замечательным образованием по своему времени. К сожалению, многое в жизни и деятельности этого человека нам остается неизвестным, Мы не знаем ни места его рождения, ни его юности. Осталось только известие, что фамильное его прозвище было Гонозов или Гонзов, и что, вступивши в монашество, он был учеником преподобного Саватия Соловецкого, а потом возведен в Сан-Архимандрита Чудовского монастыря в Кремле. В это время он явился участником в споре митрополита Геронтия с великим князем. До сих пор, как мы видели, высшая духовная власть шла рука об руку с в ы с ш е ю м и р с к о й властью и содействовала возвышению и усилению последней. При Иване Васильевиче мирская власть достигла своей полной силы. Теперь уже она не нуждалась в опеке со стороны духовной власти в такой степени, как это было прежде. Теперь мирская власть могла не только показать перед духовной властью свою самостоятельность, но и покуситься на господство над нею. когда представится случай. Такая попытка ощутительно в споре между митрополитом Геронтием и Иваном Васильевичем. Геронтий был, как видно, человек, чувствовавший вековую силу своего первосвятительского сана, но Иван Васильевич, как мирской государь, также не расположен был уступать своего права. Прежде всего у них произошло столкновение в 1478 году по поводу Кирилла Белозерского монастыря. Новопоставленный игумен этого монастыря Нифонт с некоторыми из монастырской братьи тяготился зависимостью от ростовского архиепископа Васиана и просил своего удельного князя Михаила Верейского взять монастырь в свое непосредственное ведение. Митрополит Геронтий по просьбе Верейского князя изъявил на это свое согласие и выразил его в своей грамоте. Но в монастыре были другие старцы, которые вовсе того не хотели и были расположены к ростовскому епископу. Последний обратился к великому князю. Иван Васильевич принял сторону Васиана. Митрополит сначала попытался ослушаться великого князя, но Иван приказал своему подручнику Михаилу Верейскому отдать ему данную митрополитам грамоту и грозил созвать собор духовных для решения дела между митрополитом и епископом. Митрополит испугался, не допустил до созвания собора и уступил во всем великому князю. Иван Васильевич, однако, не простил митрополиту попытки к ослушанию своей воли, и в следующем, 1479 году, нашел повод придраться к нему. Было освящение Успенской соборной церкви. Митрополит ходил вокруг церкви против солнца от запада к востоку. Тогда великий князь почему-то наущению заявил, что следует ходить крестным ходом от востока к западу, как тогда называлось «посолонь», то есть по солнцу. Таким образом был брошен вопрос, который сильно занял духовенство и некоторых мирян. Книжники принялись отыскивать правду по книгам. В это время великий князь призвал участвовать в возникшем споре архимандрита Геннадия, который, как видно, и тогда был уже известен своей ученостью. Ответ, данный им вместе с ростовским епископом в а с и а н о м хотя как будто и склонялся на сторону митрополита, но был до крайности темен и уклончив. Солнце, праведное Христос, на ада наступи, и смерть связа, и души освободи, и того ради речи исходить на Пасху, тоже преобразует на утренний. Видно было, что Геннадий не хотел раздражать ни ту, ни другую из споривших сторон. Быть может, он рассчитывал, что вопрос этот сам собой забудется. Действительно, в продолжении трех лет спор не возобновлялся, но в 1482 году великий князь опять поднял его и требовал, чтобы вперед при освящении церквей митрополит ходил по салонь. Митрополит упорствовал. Великий князь, желая поставить на своем, не давал ему освящать новопостроенных храмов. Тогда Геронтий оставил в Успенском соборе свой посох, забравший, однако, с собой ризницу, и уехал в Симонов монастырь, думая наказать великого князя тем, что церковь останется без главного правителя. Геронтий говорил, что не вернется на свою кафедру до тех пор, пока сам князь не станет бить ему челом. Все иноки, священники, книжники, миряне стояли за митрополита. Только двое духовных были против всех за великого князя, ростовский владыка князь и о а с а в преемник в а с и а н а и наш Геннадий. Видно, они рассчитывали, что если сторона митрополита и возьмет верх, то все-таки они найдут себе сильного покровителя в великом князе на будущее время. Иван Васильевич умел всегда уступать вовремя, и на этот раз сообразил, что невозможно идти против всего тогдашнего книжного мира. Сперва послал он своего сына просить митрополита возвратиться, митрополит отказал. Тогда Иван принужден был сам ехать к митрополиту, просить его вернуться, и предоставлял ему совершать крестные ходы по своей воле. Состязание между духовной и светской властями окончилось таким образом к торжеству первой. Митрополит, однако, озлобился на Геннадия за то, что последний осмелился заявить себя против него. Митрополит искал случая отомстить ему, архимандриту, и нашел предлог в том, что Геннадий в канун богоявления, случившийся в воскресный день, дозволил свои братья пить богоявленскую воду после трапезы. Митрополит приказал представить Геннадия к себе. Геннадий, опасаясь гнева митрополита, бежал к великому князю. Митрополит сам отправился к великому князю, требовав выдачи архимандрита. Великий князь и на этот раз уступил митрополиту. Геронтип о с т у п и л с Геннадием со всей жестокостью обычную в то время. Чудовского архимандрита заковали и посадили в ледник под п а л а т о ю Великий князь заступился за Геннадия настолько, что просил пощадить его и не делать с ним ничего хуже, и митрополит отпустил заключенного, удовольствовавшись тем, что сталось так, как он хотел. С 1485 года открылась новая, более широкая область деятельности для Геннадия. Он получил сан новгородского владыки. Еще в 1482 году, после низложения «Феофила», Иван Васильевич хотел поместить на эту кафедру Геннадия, вероятно, полюбивший его за то, что в споре великого князя с митрополитом чудовский архимандрит вразрез со всем духовенством сам друг стоял за мнение великого князя. Но Иван Васильевич действовал и в этом вопросе с о б ы ч н у ю постепенностью, не разрушая сразу старых форм, хотя уже решил в своем уме изменить или уничтожить эти формы со временем. В старину новгородские владыки выбирались из трех кандидатов по жребию. Иван Васильевич не доверял более архиепископского сана в Новгороде природному новгородцу и положил посылать туда москвичей, но соблил на первый раз форму, обычную издавна при выборах новгородских владык. Имена... Трех лиц, из которых один должен был получить сан архиепископа, были положены в церкви на престол, в числе их было имя чудовского архимандрита. Жребий пал не на него. Владыку и новгородским сделался троицкий монах Сергий, бывший прежде протопопом. Но через несколько месяцев сошел с ума, после него Геннадий был уже без выбора назначен владыкою 12 декабря 1484 года. С этих пор о жребии при поступлении новгородских владык уже не говорится в летописях. В своей епархии Геннадий встретил церковные толки, подобные тем, какие были в Москве. Здесь умы книжников заняты были спором об Аллилуйе. В Обскове был поднят вопрос, как говорят, игуменам Евфросинам. о том, следует ли на всеночной петь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже!» или «Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже!» Принимавшие первый способ три губили Аллилую, й а принимавшие второй сугубили ее. Сугубившие опирались на том, будто «Аллилуйя» в переводе значит «Слава Тебе, Боже!», между тем «Аллилуйя», как известно, означает «Хвалите Господа», и укоряли своих противников, что они, произнося «аллилую», й вместо «трех раз четыре раза», четверят троицу и таким образом впадают в ересь. Ожесточение между партиями дошло до того, что тригубившие, составлявшие большинство, запрещали на рынке продавать съестные припасы сугубившим. Книжники, или так называемые «философы», Державшие три губия толковали, что их противники заимствовали от латин свое сугубие. Спор этот из Обскова перешел и в Новгород, Геннадий принял в нем участие и поручил переводчику Дмитрию Герасимову, ездившему за границу, исследовать, действительно ли в западной церкви двоят аллилую. й Но Герасимов привез ему ответ, что по воззрению западной церкви все равно, что двоить, что троить, аллилую. й Спор этим, конечно, не порешился. Сугубившие с своей стороны обвиняли три губивших не только в латинстве, но в жидовстве и даже в язычестве. Вопрос об аллилуйе перешел в грядущие столетия и соединился со многими другими вопросами, составившими в свое время сущность старообрядческого раскола. православной церкви во все времена господствовала обширная обрядность, сложная символика, п о к л о н е н и я священным предметам и монашеский взгляд на богоугодную нравственность. При невежестве народа это, естественно, давало русской религиозности характер перевеса формы над содержанием, выражения над мыслью. Все это перешло к нам с византийскую литературу, но принесло у нас своеобразные плоды, такие явления, как споры – «О хождении по Солонь» или «Абалилуи» исключительно принадлежат русской жизни. Но с той же византийскую литературу заходили к нам и взгляды совершенно противоположные. Их можно проследить в разных переводных и подражательных сочинениях, доступных в свое время только немногим по причине малограмотности. Взгляды эти клонились обратно к перевесу содержания над формою, Ставили внутреннее благочестие выше внешнего, христианскую нравственность выше многомоления и поста, и обличали бесплодность обряда самого по себе, неосмысленного. В то время, когда монашествующая н а б о ш н о с т ь боялась дьявола, находились люди, писавшие «все в человеке, как доброе, так и злое от самого человека», а дьявол не может отвлечь человека от добра и привлечь на зло. Тогда как большинство проповедовало, что для спасения души нужно беспрестанно читать молитвы, удручать плоть постом, подвергать себя добровольной нищете и лишениям, раздавались такие смелые речи. «Ты думаешь, что молишься Богу, а на самом деле молишься воздуху? Бог внимает уму, а не словам. Ты думаешь найти себе спасение в том, что не ешь мяса, не моешься и лежишь на голой земле?» Но ведь и скот не ест мясо и лежит на голой земле без постели. Или. Какой успех человек уморить себя голодом и не делать добрых дел? Угоднее Богу кормить голодного, чем иссушать свою собственную плоть, оказывать помощь вдовицам, нежели изнурять свои члены, избавлять от томления бедняков, чем томиться самому». Старайся лучше внутренний пост хранить, чем воздерживаться от яств по внешнему образу. Как тело без духа мертво, так и внешнее подвижничество без внутреннего хранения и соблюдения. Лучше съесть кусок сухого мяса запрещаемого святыми отцами, чем из т щ е с л а в и я воздерживаясь от мяса искать другого рода вкусной пищи. В то время, когда большинство н а r o учителей говорила, что для умилостивения Бога и отпущения грехов надо обнастроить церкви и давать вклады в монастыри, встречались в книгах суждения о том, что кто даст село монастырю, тот устраивает пагубу души своей, или что нет пользы созидать неправдую и украшать церкви, и Богу неприятны богатства, жертвуемые в церковь, если они приобретены порабощением сирот и насилием убогих. что церкви украшать никому не запрещено, но надо бы напомнить прежде всего, что за утеснение у богих обещана огненная мука. Подрывалась мысль, что монашеский образ жизни особенно угоден Богу. Если бы иноческое жительство действительно было угодно Богу, то сам Христос и божественные апостолы носили бы иноческий образ, но мы видим и Христа, и апостолов его в мирском, а не в иноческом образе. Даже против раздачи милостыни нищим встречаются резкие обличения. Ты, богач, даешь милостыню убогим. Но посмотри, вон рабы твои, которые пасут твоих волов, потравили ниву твоих бедных соседей. Ты мучишь злым томлением и неправедными наказаниями работающих тебе. О, безумный! Лучше тебе миловать домочадцев твоих, не творить им насилия и томления, чтобы они не ходили п е ч а л ь н ы е чем рассыпать милостыню, собранную несправедливым томлением других.